Страница 362, письмо 291 Владимиру Васильевичу Стасову, 1896 год, мая 23 -го, Ясная Поляна. Простите, Владимир Васильевич, что долго не отвечал вам. Очень-очень благодарен вам за книги, которые все получил и некоторые прочел, примечание первое. А еще более благодарен вам за намерение заехать к нам и пожить несколько дней. Только устройте, если вам все равно, чтобы это было не раньше 20 чисел июня, а то у нас постройки и нет помещения. В конце же июня очень радуюсь мысли побеседовать с вами. Я все сижу над работой, которую задал себе и в которой очень медленно продвигаюсь, но не позволяю себе делать ничего другого. Примечание второе. Теперь же безумие и мерзости коронации ужасно тревожат меня. Все наши вам кланяются, так до свидания, пожалуйста, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 7 мая. Стасов, исполняя просьбу у Толстого, выслал ему шесть французских книг о проституции, содержащие факты и даты также и об России. Они были использованы в работе над Воскресением. Второе. Христианское учение. Конец примечаний.